в глубокий тыл. Слова Швейка: "Мы, как парижские ветераны, раз уж разойдёмся, то ничто нас не остановит, кроме стены", сказаны утром после той памятной ночи, в которой они бежали, правильно выражали создавшееся положение. Армия удирала, несмотря на то, что не было слышно ни единого выстрела. На фронте возникала паника, которые солдаты измученные бесконечной войной и мало тешившиеся перспективы сидеть третью зиму в окопах, охотно поддерживали и раздували. Русская армия без ведома главнокомандующего выбросил лозунг: "По домам". И только на третий день устремившиеся с фронта лавину остановили дикие казачьи части, посланные специально для этого из тыла. Они преградили путь бегущим, навели порядок и погнали их опять к болотам, которые остановили наступавших немцев. Что делать с пленными, находившимися в рабочих ротах, никто не знал. Когда полковник Головатинко обратился к какому-то казачьему генералу с запросом, в котором спрашивал, как ему поступить с пленными, он получил короткий ответ: к чёрту, подохни ты вместе с ними. Тогда полковник, посоветовавшись с Евгенией Васильевной, решил послушаться её совета и направиться со своим войском в глубокий тыл. Было решено идти в тыл до тех пор, пока не встретится какое-нибудь военное учреждение, которое взяло бы пленных в своё ведение. В свое решение полковник сообщил пленным, добавив, что теперь они находятся всецело на его попечении, так как Россия официально оставила их на произвол судьбы. Он предложил им не разбегаться, держаться дружно, всем вместе, заверил, что рано или поздно он им найдёт работу. Что он полюбил их как родных детей, никогда их теперь не оставит, и что если потребуется, он пойдёт пешком с ними хотя бы до Сибири. Закончив свою речь, он посмотрел на карту, махнул рукой на восток, и все тронулись в путь. Рот одержал удивительно дружно. Никто не отставал. Отдельные пляны отбегали от дороги к хатам, где предполагали выключить кусок хлеба или пару картошек и стремяв глаз летели обратно к своей группе. Евгения Васильевна подъезжала к пленным на лошади и подбадривала: "Ничего, дети, мы идём в Россию, а там хлеба хватит". Собака Горжанная Швейка была уже съедена, только Смочек держал всё время во рту жареную кость и сосал её. А Горжан делился своими планами: "Когда война кончится, я открою чайную с девочками". Так они шли, рассказывая анекдоты, делясь воспоминаниями и ободряя себя всякими планами, а перед ними расстилалась лишь кое где хороши кустами бесконечное поле иногда встречались деревушки эй дети впереди река моста-то нет закричал полковник который неожиданно увидел реку как же мы будем переправляться где же мост чёртава река что же делать уныло сказал полковник когда они подошли к реке он обратился к Евгению Васильевичу это вглядываясь вдаль сказал без колебания там вправо виднеется какая-то деревня я заметила Что дорога шла туда, а где есть деревня, там будет и переправа. Пойдёмте туда, люди отдохнут, переночуют, а утром потащимся дальше. Полковник, обрадовавшись этому разумному плану, скомандовал: "Ну-ка, дети, по берегу направо, вперёд, в ногу". Их лесновую ложить, он подскокал вместе с Евгенией Васильевной, чтобы раньше отряда приехать на место.